к ближайшему регулировщику, для того, чтобы там сесть на попутную машину, идущую в сторону переднего края. «А ну, хлопчик, отойди от калитки. Здесь посторонним стоять не положено». «Я не посторонний». «А кто же ты?» «Я свой». «Какой свой?» «Советский». «Мало что советский. Говорю, не положено. Стало быть, не положено». Проходи своей дорогой. А здесь, дяденька, штаб. Что бы ни было. Мне к начальнику надо. какому тебе начальнику? К самому главному. Ничего не знаю. Проходи.